Вера Носарева, необычно присмиревшая, уставшая растерянная и растерянная без сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула. «Дали б только корову держать, косить бы дали, а так-то чё? Другая жизнь. Непривычная, так привыкнем. школ там, до 10 класса, — говорят, — школа будет, а тут с четырехлеткой мучения ребятишкам. Куда б я на ней Ирку отправляла?» а там он на месте со мной а дому отрывать не надо веру украдко и виновато взглянул на дарью и в мечте не один раз наверное представленный захотелось свести это поселок довматеру да к нам И что захотела нет ж я не согласная!» — зазвуччал клавка это опять поселеть от горы у дьявол на рогах не ни сходить никуда не ни съездить как в тюрьме привыкни. Им. Откуда-то издалека со дна достал свое своей думой решенные слова Афанасий. Конечно, привыкнем. Через год, через два, тот Клавк в кое-то ведь правда бронил. Через год, два, доведись перебираться, куда жалко будет поселок. Труды положим, так что? Нас с землей-то первым делом, а не труды роднят. Тебе, Клавка, не жалко отседу и езжать, так да ты не шибко и упиралась тута. Не подскаквай не подскакивай, не подскакивай остановила нее. это знаем. Покет мать живая была, да на твоих ребятишек подымала, а ты по магазинам да по избам читалкам мышковала. У меня грамота. Я про твою грамоту ничто не говорю. Я про землю. А там трудов. у много над трудов, чтоб землю добыть. За что и браться. Найти в тую комиссию, что мест выбирал, и носом, нос, эй! Мать вашу, раз так! Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил, да покрепче привык? Может, и так. Где наш не пропадало, вырулим, обтерпимся и схитримся, где подадимся маленько, где назад воротим свое. Были б силы, да не мешали б мужику, он из любой заразы вылезет, так... — Так я или нет, — Павел, — говорю, — что молчишь-то? Павел курил, слушал и все больше, не понимая, ненавидя себя, терялся. Говорила мать. Он соглашался с ней. Сказал сейчас Афанасий, он и с ним согласился, не найдя, чем можно возразить. — Да что ж это такое? — спрашивал себя Павел. — Своя отголова где я? есть она.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 если не вынес для себя ее в твердое убеждение, которое отметало бы всякие раздумья, то лишь потому, что мешали этому боль прощания с матерой, да горечь и суета переезда, чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезному человеку бы их говорить».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 за сегодняшней жизнью не поспеть. — Привыкнем, — согласился Павел. — Как думаешь, добьемся? Нет хлебушка той землицы? — спрашивал Афанасий. — Должны добиться. Наука подсобит. — А не добьемся? Свиней будем откармливать или куриц разводить. Сейчас везде это специализация...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 «Что, бабы?» — руководил Афанасий. «Будем закрывать, однако, собрание!» «Засиделись, дарь уж самовар допивает!» «Какое примем постановление? Переезжать, аль что?» «Без нас давно приняли». «Поехали! Там, на большой земле, и внимание на нас будет большое!» «Только клопов, тараканов лучше вытряхивать!» «Как ты, Тунгуск, будем переезжать!» Тонгус ковнула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос, непонятно где плутавшие глаза, и кивнула. — Ты, Дарья, тоже собирайся! Без тебя мы не поедем! — но Дарья не ответила. — Глика! — спохватилась Верка Носарева. — Дождь, что, вроде присмирел? — Засидели и засиделись. Вон толочь-то гвода и будет. Я побежала. — Крикнишь, Павел, ежлячо. Но сегодня уж не кричи, сегодня я побежала.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 Пойдет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет, И опять померкнет, опять забрызгало, Словно из какой-то вредности нарочитости, Чтобы не подавать людям надежды, Что когда-нибудь окончательно прояснится. И люди, не умея покориться, злились, Кляли небо и себя за то, что живут под этим небом. В один из таких неустоявшихся еще шатких дней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 А как ее перевозить, куда сыпать? где взять столько мешков? По 70 по 80 кулей накапывали я в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут чего проще? При нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать, огород под боком. А туда наверное понадобится наезжать все одним разом. Вот задумайся, что делать? Как быть?